Часть третья. Царевна не смеяна. Глава первая. Царевна и винтик. Светлана приехала в Кирсановку-Кукужино. Потом почти сразу завалилась спать. Глаза сами закрывались, как она не крепилась. На следующее утро завтракали поздно. А потом Зуева Афанасьевна отправила Лану в сад. Иди, попосись в ежевике, яблочко сорви. И терн вполне съедобный. Погрейся на солнышке, а то что-то ты бледненькая. А попозже еще чайку попьем. К тому времени как раз шарлотка остынет. Мама, Зоя, может что-нибудь сделать надо по хозяйству? Ничего не надо, отдыхай. Да и какое тут хозяйство? Хозяйства и правда почти никакого не было. Старый сад, трава, кое-где цветы, пару грядок. И ежевика по забору. Светлана принялась срывать крупные сизо-чёрные ягоды и кидать их в рот, жмурясь от удовольствия. Потом набрала целую горсть, прислонилась к столбу и подставила лицо сентябрьскому солнцу. Ещё тёплому, но совсем не жгучему. Ласковые лучи солнца словно смывали с неё московскую пыль и суету, наполняя всё тело ленивой истомой. Она вздохнула и закрыла глаза, подумав: Всё будет хорошо. Должно же когда-нибудь быть хорошо, потому что плохо уже было. И тут чей-то голос произнёс почти у неё на духом. Царёва, Светлана, царевна несмеяна. Светлана даже подпрыгнула от неожиданности и во все глаза уставилась на стоящего по ту сторону забора молодого мужчину. Привет, сказал он, улыбаясь. Не забыла меня? Конечно, нет, воскликнула Света, делая шаг к нему. Ты Витя Жильцов, Винтик. Ещё бы я не помнила, когда ты меня всё время за косу дёргал. А это потому, что ты мне сильно нравилась, Царёва. Светлана покраснела, да и Винтик выглядел смущённым, хотя говорил весьма бойно. Ты совсем не изменилась, всё такая же красивая. А ты вырос, Винтик всегда был самым маленьким в классе. А Светлана к 12 годам переросла всех девчонок. И вот теперь Виктор Жильцов возмужал, и в плечах заметно раздался, хотя выражение лица было всё такое же. И вихор светлых волос также торчал над лбом. Её некрасивое, но очень живое лицо с носом уточки, яркими голубыми глазами, белёсыми ресницами и бровями обладало удивительной особенностью. Когда Винтик улыбался, создавалось полное ощущение, что у него ямочки на щеках, хотя никаких ямочек и в помине не было. Улыбка его была так заразительна, что Светлана тоже невольно стала улыбаться. "И у вас тут дача?" спросила она. "Можно и так сказать", ответил Виктор. Но тут их заметила Зоя Афанасьевна и закричала с крыльца. "Ланочка, ты с кем там разговариваешь?" «Здрасте, Зоя Афанасьевна!» – гаркнул Виктор. И Лана снова подпрыгнула. «Что ж ты орешь-то так?» «Витя, это ты?» – спросила Зоя Афанасьевна. «Почему вы через забор общаетесь? Ланочка, веди Витю в дом. Чайник вскипел, и шарлотка остыла». Виктор прошел вдоль забора и открыл калитку. А Светлана тем временем подошла к крыльцу. Когда Виктор приблизился... Оказалось, что он, хотя и вырос, всё равно ниже Светы почти на полголовы. Пока она рассматривала гостей, он тоже не отрывал от неё глаз. Бледная кожа, нежный румянец на щеках, серые глаза с длинными ресницами, золотистые волосы, заплетённые в косу. Царевна, одно слово. Виктор не удержался, и когда Светлана, входя в дом, повернулась к нему спиной, легонько дёрнул за кончик косы. Она с возмущением обернулась. "Как дам сейчас?" Но потом рассмеялась, увидев какую рожицу он скорчил. "Будто «Вот как был ты шпаной, так и остался. Ты что, я очень серьёзный человек, респектабельный такой?" "Ты это?" Ага. Они стояли очень близко друг к другу, глядя в глаза и улыбаясь. Светка ничего не могла поделать. Стоило ей взглянуть на Жильцова, как ее губы сами собой складывались в улыбку. И вообще, после того, как Винтик признался, что она ему нравилась, настроение Светланы и без того хорошее стало просто радужным. Потом они долго пили чай на террасе, сидя за круглым столом, накрытым, пожелтевшей от времени кружевной скатертью. Разговор поддерживала в основном Зоя Афанасьевна. А молодые люди изо всех сил старались не таращиться друг на друга и держаться естественно. Зоя Афанасьевна только посмеивалась, глядя на их бесплодные усилия. «Вкусная ваша орлотка!» – сказал Виктор, откусывая от второго куска. «Галя тоже печет, но ваша мне больше нравится. У нее какая-то мокрая получается». «Так это она, наверное, молока добавляет», – заметила Зоя Афанасьевна. «Есть такой рецепт с молоком. Некоторые масло сливочное кладут. А я пеку, как привыкла». Сахар, мука, яйца и яблоки с корицей. Олег очень любил мою шарлотку. Только название никогда не мог запомнить. Говорил, что-то ты давно горжетку не пекла. Я смеялась. Она невольно вздохнула, а молодые люди переглянулись. «Мама, Зоя, ваша шарлотка лучше всех. Самая вкусная», быстро проговорила Светлана. А Виктор добавил, Ну надо сказать, Галя пусть по вашему рецепту печёт. Светлана не выдержала и спросила, страшно покраснев. Галя это твоя жена? Нет, я не женат. Галя наша домоправительница, экономка. У тебя есть экономка? У нашей семьи. Это попаня её пригрел. Помнишь моего попаню? Попаню Светлана поумяло смутно. Кажется, он бизнесмен. Ну да, тогда понятно про экономику. Ой, ланочка, там вообще такая сказочная история. Встреляла Зоя Фонасьевна. Галис из Украины работала здесь то домработницей, то сиделкой. Она мать-одиночка, а сынок у неё с синдромом Дауна. Галя деньги в Москве зарабатывала, а сын оставался дома с бабушкой. А потом бабушка умерла. Галя в полном отчаянии пребывала и хотела уже уезжать насовсем. У Желцовых, говорили, сына сюда перевести. Так теперь при них и живут. Хороший мальчик, Шуриком зовут. Добрый, светлый. Да ты сама их увидишь, если Витя тебя в гости пригласит. У Желцовых очень интересно, даже за парк есть. За парк? изумилась Светлана. Это громко сказано, возразил Виктор. Так, парочка зверюшек. Правда, пойдём ко мне в гости. Света решила переодеться. Конечно, она заметила, как Винтик пялился на ее грудь, обтянутую тесноватой футболкой. Надела джинсы и старую клетчатую рубашку Олега Павловича, выданную ей Зуи Афанасьевной. Жильцов разочарованно вздохнул, увидев ее новый наряд, и Светка усмехнулась про себя. Им было неловко наедине, и Винтик от смущения трещал, не умолкая. А Светлана только улыбалась, кивала и поддакивала. Он не мог идти спокойно. И всё время как-то приплясывал вокруг Светы, забегая вперёд и двигаясь лицом к ней. А один раз даже сделал кульбит назад весьма ловко. Наконец Светлана ухватила его за руку. "Ой, Мися, тебя в глазах мельтешит". Витя сжал её руку и сказал: "Прям как в детском саду, помнишь? А то «Царёва, возьми Жильцова за руку и не отпускай!» На какую-то долю секунды они приостановились, взглянув друг в другу в глаза. И Света словно прочла Витину мысль. «А ты отпустила!» Она виновата пожала плечами, но тут мимо них пробежали двое мальчишек. «Здрасте, дядь Вить! А мы у вас были!» «Шурик сказал, можно арбузных корок принести для коз. Можно, да?» «Ну, раз Шурик сказал, значит, можно!» Впереди показался глухой красный забор. Виктор с Ланой свернули и ещё какое-то время следовали вдоль забора по дорожке, на которую с помощью штампов были нанесены отпечатки звериных лап, стрелочки и слова: "За парк" и "В собачий отель". На заборе тоже оказались нарисованы разные зверюшки, среди которых попадалось много собак разных пород. "А что это за собачий отель?" спросила Светлана. Ну же ваш? Ну да. Это попаня завёл для передержки собак. А за парк сам образовался. То одну зверушку принесут, то другую. Я же ветеринар, вот и несут. Ветеринар снова изумилась Света. Такой уж выдался у неё день, сплошное изумление. Я ветеринарную академию закончил. Поработал немного в одном заведении и не смог. Очень уж чувствительный оказался. По скандалу ушёл. Ну зачем скандалю? Да понимаешь, не смог я пережить, когда здоровую собаку или кота привозят и говорят усыпите. Почему? Потому что завели, не подумав, как следует. Потому что уезжают и взять с собой не могут. Потому что хозяин умер и девать некуда. Мало ли? Ужас какой. Ну вот я и ушёл. Мог бы, конечно, в другое место устроиться. Не везде же идут на поводу у клиентов. Многие стараются зверьё пристроить. Но решил, что буду сам по себе. Теперь на фрилансе. Ну и папа не помогаю. Освоил новую квалификацию. Стал тренером-кинологом. Собак дрессирую. Но больше и хозяев. Что у людей в головах ты не представляешь. Соби их воспитывать надо. Ещё стрижку освоил и тримминг. Сначала подруге помогал. Виктор покосился в сторону Светы и поправился. «Приятельница». Меня все собаки слушаются, даже самые нервные. А потом я сам стал стричь. Тут клиентов больше, потому что дрессировать не все хотят. Многие ленятся, это ж труд какой. А красоту наводить отбоя нет. Но красить я не берусь. Считаю это издевательством над природой. А то сейчас модно стало собак и котов раскрашивать в дикие цвета, или стрижки идиотские делать. У меня только классика. Как интересно Тебе правда интересно? Виктор остановился и заглянул в светки в глаза. Она кивнула. Правда. А кошек ты тоже воспитываешь? Я больше по собакам. Я их лучше понимаю. А кошки, они себе на уме. Ну вот, пришли. Сбоку от калитки на красном заборе сияла надпись белой краской. За парк и собачья гостиница дальше. Стрелка указывала, куда идти дальше. Туда же вели следы лап на мощеной дорожке. Войдя, Светлана обомлела. Участок был огромный. Таких она никогда и не видывала. Он вмещал три дома и еще какие-то строения. «Это все ваше?» Повернулся она к Вите. «Ага», — сказал он. «Тут четыре обычных участка. Один наш и был, остальные папа не скупил в свое время по дешевке. Потом еще поле прикупил». Так что теперь все наше, вплоть до леса. Пойдем, я тебе экскурсию устрою. Большой двухэтажный дом по левую руку оказался, как Светлана и предполагала, домом Папани. За ним скрывался бассейн. В одноэтажном строении справа жили Галя с Шуриком, а в центральном теремке с островерхой крышей обитал Виктор. За домом Галя обнаружился длинный ряд вольеров, как в настоящем зоопарке. Около одного стоял мальчик-подросток с характерной внешностью, выдающей наличие синдрома Дауна. Он был одет в синий рабочий комбинезон. Увидев молодых людей, он заулыбался и не очень внятно заговорил. «Здравствуй, дядя Витя! Здравствуй, красивая тетя! Я Шурик!» «Здравствуй, Шурик!» – улыбнулась Света, хотя сердце ее сжалось от жалости. Но это чувство скоро прошло, потому что Шурик был очень бодрый, оживлённый и радостный. Действительно светлый мальчик. Он, слегка переваливаясь на ходу, поспешал за Виктором и Светланой, встрявая в их разговор со своими забавными комментариями. Экскурсия проходила в сопровождении двух собак и кошек. Толстенький корги Пимборг по кличке Финик умело улыбался и усердно вилял мохнатой безхвостой попой, а длинноногая дворняга Поня Радостно подпрыгивала, наровя лизнуть в нос хоть кого-нибудь. Тёмно-коричневой шерстью в россыпи мелких белых пятен, пони напоминала негатив далматинца. "Надо же, какая забавная расцветка", удивилась Света. Большой чёрный кот в нарядной белой манишке и носочках сверкал яркими зелёными глазами. Он важно шёл впереди, задрав хвост, опахала и время от времени оглядывался. проверяя, следует ли за ним свита. Это комендант, сказал Шурик. Важный, потому что и правда важный, согласилась Светлана. А усищи-то какие? Вторую кошку, белую с серыми пятнами, она заметила не сразу. Та скромно пряталась в кустиках и траве. А когда Виктор присел к ней, плюхнулась на бок и кокетливо завертелась. Собаки тоже было сунулись к кошке, но Виктор строго сказал им: "Сидеть". И обе мгновенно плюхнулись на дорожку, вывесив языки и пыхтя. "А это наша муха, муха цукатуха", запел Витя тискай кошку. Потом поднял её и посадил себе на плечо. Дальше она так и ехала, гордо посматривая на собак и коменданта. который делал вид, что кроме него тут больше нет ни одной кошки. Муха, странное имя, удивилась света. Она маленькая была очень смешная, жужжала всё время, как муха. Запарк оказался действительно небольшим. К нему вела отдельная калитка, а Шурик был главным распорядителем, принимая посетителей. Ему как раз пришлось вернуться, чтобы встретить мальчишек. которые принесли целое ведро арбузных корок для коз и кроликов. Коз было две. Самая обычная белая машка и коричневая белоухая нюрка. Это нубийская порода, папаня купил, сказал Виктор. Тоже молочные, молоко вкусное. Галя даже сыр делает. Кроме коз, в галинохозяйство входили куры, а остальные звери относились к зоопарку. Шесть кроликов по паре разных пород. Карликовые декоративные свинки, белоснежный пони с голубыми глазами и крошечная пятнистая лошадка, похожая на игрушку. Ещё лиса, белки и ёжики. В птичнике в раздельных клетках жили перепёлки, фазаны и большой чёрный ворон с перебитым крылом, который отчётливо выговаривал несколько фраз. Внимательно разглядев гостью, он хрипло произнёс: "Привет, красотка". Виктор сказал, что почти все звери попали к ним с травмами, да так и остались. Белок пытались выпустить в лес, но они упорно возвращались. Поэтому пришлось запереть их в вольере. А то спасения не было от этих хулиганок. Тут к ним подошла Галя, живая, яркая толстушка лет 40. И Витя представил гостью. Познакомься с царевной. Я Светлана. Это Виктор так дразнится. «А что ж, и похоже», – кивнула Галя. «Коса-то какая!» «Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит», – пропел Виктор. И шустро отпрыгнул в сторону, потому что Светка пихнула его вбок. С трудом отбившись от Гали, пытавшейся напоить их парным козьим молоком, молодые люди прошли к дальнему забору, увитому по великой, и вездесущей ежевикой, среди зарослей которых пряталась самая обыкновенная калитка, ведущая в собачье царство. Сейчас тут всё занято. Сентябрь бархатный сезон. Владельцы на морях и океанах, а это счастье нам досталось. Они прогулялись среди домиков и вольеров, сопровождаемые взволнованным лаем и визгом. Тут свой штат сотрудников, объяснил Виктор Мама главный администратор, Аяна подхватит. Да, смотреть по стричь, если требуется. Ещё занятия провожу, вон там собачья площадка. Ну что, пойдём теперь ко мне? Хочешь арбуз или мороженое? Ты всегда любила. Хочу, сказала Светлана. Кто же от мороженого откажется? В теремок их проводили только кошки. Собаки остались с Шуриком. Пока Виктор суетился, накрывая на стол, Света в сопровождении коменданта прошлась по первому этажу, рассматривая довольно спартанскую обстановку четырёх комнат. В одной из которых стояла парочка тренажёров, а из другой открывался прекрасный вид на огород, разведённый галей, где сверкали оранжевыми боками большие тыквы. "Ты что будешь?" крикнул Виктор. "Квас, пиво, вино, красное, белое? Белое." ответила Света, появляясь в гостиной. На столе, кроме нарезанного арбуза и мороженого, разложенного в креманке, стояли тарелки с виноградом, сыром и вазочка с шоколадными конфетами. Прямо пир горой, сказала она, усаживаясь. Чем богат, тем и рады. Ну, со свиданием, торжественно заявил Виктор, поднимая бокал. Кошка Муха сидела у него на коленях и с интересом рассматривала закуски. А у коменданта был собственный стул. Он поводил носом, принюхиваясь, потом решил, что ничего интересного тут нет. Впрыгнул и важно порасходовал к выходу. Муха побежала за ним. Светлана отпила вина и потянулась за конфетой. Значит, ты ветеринар-фрилансер? А как твой брат? Шпунтик, вы с ним так похожи были, словно близнецы, хотя он и младше. Шпунтика больше нет, тихо сказал Виктор. И Света ахнула. Как нет? Сашка погиб три года назад. Автомобильная авария. Господи, я и не знала. Он выпил на вечеринке, но сел за руль. Нет бы такси вызвать. Сашка вообще безбашенный был. Я по сравнению с братом просто фиалка полевая. Какое горе. Да, горе. Сейчас немножко привыкли, но всё равно больно. Иногда ловлю себя на мысли: надо Сашке позвонить. Ладно, ничего не поделаешь. Хочешь на фотки моих предков посмотреть? Хочу. А где они сами-то? В Греции. Вот. Виктор вывел на экран айпода фотографии. Это мама. Она так молодо выглядит, красивая. А это папаня. Витя, почему ты так смешно его называешь? Он совсем на папаню не похож, такой стильный. Чтобы не заносился. А то у него бывает такой, понимаешь, царь горы, император тайги. Куда там? А это Сашка. Последняя фотка. Какой красивый. — Высокий. — И уже совсем на тебя не похож. — Да, он больше на маму. А ростом в отца пошел. — А я все от родителей собрал, что не нужно было. Рост мамин, физиономия папанькина. Нет бы наоборот. — Да ладно тебе. Ты очень даже симпатичный. — Ага. Обаятельный и привлекательный, знаю. Виктор помолчал, потом сказал, глядя в сторону. — Отец нас бросить хотел. развестись. Мама не знала. Но это я так думаю, что не знала. А я был в курсе. Случайно их увидел. Такую красотку нашел. Лет на 20 моложе. Классика жанра. И я все думал говорить маме, не говорить. Или сначала с отцом объясниться. А тут Сашка разбился. Он долго в Кобе был, но так и не выжил. И отец остался в семье. Он так переживал. Вернулись сюда после похорон. Народ на поминки собирается, а у него истерика. Хорошо, мама внизу занята была. А я услышал, как он на втором этаже рыдает. Пришлось даже ударить, чтобы в себя пришёл. Пощёчину ему дал. А то посмел сказать, что это ему в наказание за измену. А нам за что? Он опомнился, поговорили. Я прощение просил, что ударил. Он сказал: "Правильно сделал". Но мне до сих пор от этого тошно. Света не выдержала и взяла Виктора за руку. Мне так вас жалко. Бедный шпунтик. Сам не знаю, почему вдруг стал об этом рассказывать. Ничего. Иногда надо кому-то поплакаться. Спасибо. Как у них сейчас у твоих родителей? Хорошо, второе дыхание открылось. Виктор встал и отошёл к холодильнику. «Может, ты чего, по существенней хочешь? Ветчина есть, рыба какая-то. Сделать тебе бутерброд?» «Не надо, мне еще обедать с Зоей Афанасьевной придется». «Тоже верно». Он снова сел к столу и разлил остатки вина. Потом спросил. «А что это мы все про меня да про меня? Ты-то как живешь?» «Нормально». «Скучно вообще-то?» «Замуж вот собиралась, но не срослось». И ты не страдаешь по этому поводу? Нисколько. Я рада. Странное было затея. О чём я только думала. Полгода вся эта канитель тянулась. А теперь такое чувство, словно меня из клетки на волю выпустили. Так это ты его бросила? Мы расстались по взаимной договорённости. Красиво формулируешь. Сразу видно юриста. А, я же на новую работу перехожу. Забыла совсем. С понедельника буду начальником отдела. Небольшого. Ну, лиха обеда начало. Значит, ты работаешь от звонка до звонка? Я бы так не смог. А мне странно, как можно жить на фрилансе. Зато свобода. Вообще-то я кручусь как белка в колесе, если честно. Это у меня случайно по пары выходных образовалось. Виктор не стал говорить Светлане Что пара выходных образовалась только потому, что он отменил или перенёс свои вызовы и договорённости. И, похоже, сделал это не зря. Слушай, а пойдём завтра за грибами, сказал он с нежностью, глядя на Светлану, которая уже не выглядела такой напряжённой, как в начале, и всё больше напоминала прежнюю Светку. Ой, пойдём. Я 100 лет в лесу не была. Тогда я часов в 7 за тобой зайду. Нет, лучше в 8. Ты оденьте потеплее, в такую рань ещё холодно. И на ноги что-нибудь соответствующее сообрази. Сапоги? Можно кроссовки, если на толстой подошве. Корзинку возьми, ножик. Об остальном я позабочусь. О чём? Ну, перекусить-то нам надо будет. Термос с кофе, бутерброды какие-нибудь. Это всё Галя обеспечит. Остаток дня Светлана пребывала в мечтательной задумчивости и время от времени улыбалась. Зоя Афанасьевна поглядывала на неё и тихонько вздыхала, думая: "Пусть у них всё получится". "Понравился тебе зоопарк?" спросила она. "Да, так хорошо устроено. А пони с голубыми глазами, вылитый единорог. Только рог где-то потерял. И казас смешная, ушастая". Кот роскошный. А Шурик очень милый. А как тебе, Виктор? Вы же с ним давно не виделись, со школы, наверное? Вообще-то виделись у Юки. Она его на дни рождения всегда приглашала. А я делала вид, что не помню, кто это. Вот дура. Он хороший парень. После смерти брата всё на нём держится, потому что родители заболели от горя, особенно отец. Саша любимцем был, ему многое прощалось. А Витя старший, с него наоборот, больше спрашивали. Хотя всей разницы два года. Утром Светлана проспала и собиралась в страшной спешке, на ходу выпив кофе, который ей подсунула Зоя Афанасьевна. Но кофе не помог, и она начала засыпать в машине. Витя заехал за ней на маленьком джипе. Мы и в дальний лес поедем, а то поблизости все наверняка обобрали. Ехали они около получаса. Выбравшись из машины, Светлана попыталась встряхнуться, но получилось плохо. Виктор же был возмутительно бодрым и только посмеивался, глядя на сонную девушку. «Ненавижу тебя», — сказала Светка, зевая. «Электрический винтик, вот ты кто! Энергайзер!» Я веник с мотором, точно. Ну что, пошли за грибами или просто поспим в машине? Это прозвучало как-то двусмысленно. И Света решительно двинулась вперёд. Витя вручил ей деревянную палку. Будешь траву и ветки раздвигать. Держись неподалёку, чтобы я тебя видел. Если что, кричи ау. Они медленно побрели по лесу, но Светлана больше смотрела по сторонам. И жадно вдыхала свежий, пропитанный ароматами сырой земли и палых листьев воздух. Косые лучи утреннего солнца пробивались сквозь деревья и листья, кружащиеся в воздухе от порывов ветра, вспыхивали золотом и багрянцем. Никакие грибы Светлане не попадались, и она просто наслаждалась прогулкой. А потом набрела на удивительный куст с розовыми листьями и позвала Виктора. Смотри, красота какая. Это бересклет, сказал он. Очень красивый, но ядовитый. Ты ягоды не ела, надеюсь? А где ягоды? Да вот же. Виктор поднял одну из веток. На ней и правда висела нечто странное. Какие-то розовые лепестки, а под ними оранжевые ягоды с чёрными глазками. Ну как? Много набрала? просил Виктор, заглядывая в почти пустую корзинку Светланы и выкидывая оттуда червивые сыроежки. Понятно. Ладно, ещё не вечер. Пойдём, я знаю, где должны быть опята. Сам он заполнил уже треть корзины: лисички, сыроежки, подберёзовики и даже несколько крепеньких боровичков. Теперь они шли рядом. И Витя время от времени говорил Светлане: "Посмотри, кого он там под берёзой" И Светлана радостно вскрикивала, обнаружив очередной гриб. Они набрали и опять и белых, а на еловой просеке им попался целый выводок мослят. Заполнили обе корзинки и пластиковый пакет, предусмотрительно захваченный Виктором. Потом вернулись к машине. И Витя повёз Светлану к озеру, сказав, что там они перекусят, а домой вернутся дальней дорогой, чтобы полюбоваться красотами осени. Но полюбоваться Светлане толком не удалось, потому что она опять начала засыпать, пригревшись в тёплом салоне джипа. Виктор выгрузил её у калитки и посмеиваясь сказал Зое Афанасьевне, вышедшей их встретить: "Забирайте нашу спящую царевну. Грибов вам осыпать или пусть Галя с ними занимается? Пусть Галя, не охота возиться. Тогда ждём вас на ужин. Часов в 7 приходите, ладно?" Обязательно придём. Я шарлотку испеку. О, класс, спасибо. Ужин оказался царским. И тон задавали грибы всех видов: грибная кулебяка, жареная картошка с грибами, солёные белые грибы и маслята. А ещё маринованные помидоры, солёные огурцы, свежие овощи, жареная речная рыба, копчёное сало, запечённая свинина. Всё, ледочка с лучком, и необыкновенно вкусный маринованный чеснок. Вина не подали, только разные настойки: на смородиновых почках, лимонных корочках, чебреце и красном перце. За столом оказался ещё один гость. Бородатый мужичок лет 60, крепкий и до чернозагорелый. Это наш главный помощник Пётр Сергеевич. Он и стораш, и садовник, и плотник. И на все руки мастер представил его Виктор. И рыбак отменный, вставила Галя. А Пётр довольно хмыкнул. Он на Галю глаз положил. Шипнула Светлане Зоя Афанасьевна: "Может, сойдутся?" Застолье было долгим. Разговаривали, пили чай с шарлоткой и галиными пирогами. Даже пели. В основном Галя с Петром. Зоя Фанасина с Виктором подтягивали, а Светлана с Шуриком слушали. Светлана давно не чувствовала себя такой счастливой и спокойной. Она смотрела на раскрасневшиеся лица сотрапезников, ловила восхищённые взгляды Винтика и не понимала, зачем сторонилась его. Почему прожила все эти годы в изоляции, сознательно отдаляясь от старых друзей и не заводя новых? Почему ей казалось, что это правильно? Не могло быть ничего правильнее вот этого дружеского застолья в окружении кошек и собак. Комендант важно сидел рядом с ней на скамейке, и Светлана осторожно гладила его шёлковую шёрстку, а он довольно жмурился. Кошка Муха пристроилась к Шурику. Финик поводил ушами, лёжа под лавкой, а Поня время от времени пыталась подпевать Гале с Петром. Виктор проводил их с Зоей Афанасьевной до дому, и Светлана немного постояла с ним у калитки. Даже себе самой она не призналась бы, что ждёт поцелуя. Об этом же думал и Винтик. Но он неосторожно увлёкся маринованным чесноком и справедливо предполагал, что вряд ли Светка одобрит его чесночный поцелуй. "Спасибо за такой прекрасный день", сказала Светлана. "Я рад, что тебе понравилось". «А что завтра будем делать? Может, опять за грибами? Я вроде научилась их видеть». «Завтра?» «Понимаешь, такая неприятность. Я завтра должен уехать в Москву. У меня там несколько клиентов. Невозможно перенести». «Понятно», разочарованно сказала Светлана. «Всего один день. Я не уверен, что смогу вернуться во вторник вечером. Но уж утром в среду точно». Ты когда собираешься домой? Мне в следующий понедельник на работу. В пятницу мне снова придётся в Москву съездить. А выходные все наши. В воскресенье вместе уедем. Ты на машине? Нет, я так и не завела. На метро быстрее. Да и боюсь я водить. Тогда я тебя отвезу. Договорились? Ладно, надо идти. Мне завтра вставать рано. Спокойной ночи, заревна. «Я так рад, что ты здесь!» И тут Светлана сама его поцеловала. В щеку, вполне невинно. А потом быстро убежала в дом. Виктор постоял, глядя и вслед. Подпрыгнул и заорал. «Ес!» Тут же из-за соседнего забора залаял пес. И винтик рванул к дому. В эту ночь Светлана заснула с улыбкой. Во сне она в компании собак и кошек гуляла в волшебном лесу, где в сухой траве росли огромные грибы, а с ветвей медленно и плавно опадали разноцветные листья. Но потом вдали появилась какая-то темная фигура. Светлана вглядывалась, пытаясь сквозь красочную круговерть разглядеть, кто это. Человек приблизился, и Светка забилась, замахала руками, закричала. и проснулась. Как давно этого не было. Неужели прошлое никогда не оставит её в покое?